Глава четырнадцатая. «Мяу!» С трудом разлепив глаза, увидела рыжего кота на своей тумбочке. «Привет!» — сказала ему. «Зачем пожаловал? Снова пакостить?» «Мяу!» Котик смотрел на меня таким невинным взглядом, что я устыдилась. Может, он и не специально шкодил. Возможно, лужу сделал, потому что к лотку не приучен. А под ноги бросился, испугался чего-то. Дорг, например. Этого громилу я сама побаивалась. Так вдруг жалко кису стало. Я потянулась к животному, чтобы взять на руки и утешить. Но Рыжик снова удрал на улицу. И вот как он это делает? Ведь точно помню, что на ночь закрывала окно. Сходив в ванную совершив необходимые с утра процедуры, надела сменное платье гореничной и отправилась звать Илью, чтобы вместе сходить на завтрак. Парень уже не спал и на мой стук открыл сразу После чего с заговорщицким видом затащил к себе в комнату. «Сегодня ночью бежим. Так что, Катюха, спать не ложись, будь готова. И это... Нам бы с кухни что-нибудь стащить на первое время. Воду, хлеб, может, овощи какие. Я был и сунулся вчера, но на орка нарвался». «И куда то собрался бежать?» «Как куда? Мы же договаривались. Сначала по лесу, в столицу, к порку. А после через Арханию в Ларсию рванем. В этой стране тоже есть и некроманты, и целители. Зато нет маньячного лорда. Там зацепимся». Я вздохнула. Бежать никуда не хотелось, но, вспомнив ледяного кавендифа и его угрозы, согласилась. Ведь прекрасно понимала, что убрать весь этот особняк за неделю одной нереально. Да мы даже вдвоём не справимся. А ещё ведь дух, которого я и не представляю, где искать, а тем более как с ним договариваться. Поэтому, если выбирать, остаться и ждать, когда от нас избавиться, как от неудачного эксперимента, или сбежать, конечно, я побегу. Вот только мне кажется, к подобному мероприятию как-то по-другому надо готовиться. А не так, взял еду и помчался, куда глаза глядят. Вижу цель, не замечаю препятствий. Ага. Или передумала. Подозрительно сощурившись, отчего её глаза превратились в щёлки, спросила Арчанка. «Да нет», — ответила я. «Ну вот и славно». Сегодня действуем, как договаривались. Главное — вести себя, как ни в чём не бывало, поняла? — Ага, — кивнула я. — Ну, знаешь что ли я, когда будешь расспрашивать орка, поинтересуйся, какие в здешних лесах звери обитают. Может, стоит с собой какое-нибудь оружие прихватить? — Ты что, зайцев боишься? — снисходительно хмыкнул парень. — Если бы ты хорошо разглядел местных лошадок, особенно их рацион, то тоже бы опасался, Даже с виду безобидных животных. Я уж не говорю про мишек или львов. А что с их лошадьми? Будет время, загляни на конюшню и обрати внимание на зубки этих красавцев». «Ладно, загляну», — азартно произнёс земляк. Прямо заинтриговала Катюха. «Угу, только руки держи подальше». Продолжить разговор нам помешал стук в дверь. «Войдите», — крикнул Илья. В дверь вошёл красавчик Дроу и, сверкнув глазами, спросил, «Доброе утро завтракать будете?» «Обязательно. Я жутко голоден», — воскликнул мой сообщник с энтузиазмом и, схватив меня за руку, потащил на кухню. Дроу пристроилась рядом со мной с другой стороны. «Меня Лэнсиэль зовут». «Кати», — представилась я и, указав на приятеля, добавила. «А это Илья». «Да, я знаю», — даже не обратив внимания на Арчанку, сказал он, потом взял мою ладонь и, поглаживая ее большим пальцем своей руки, проникновенно произнес. Если дири что-то понадобится, хоть что, сказку на ночь или массаж спины, я к её услугам. За оплату тоже можете не волноваться, деньги у меня есть. Почти промурлыкал бархатным бретоном дроу. Я опешила. Это меня что, сейчас снять пытаются? Да за кого они меня принимают? Первым желанием было залепить по щёчину этому нахалу, но, вспомнив, где я и кто, передумала. «Мало ли. Может, пощечина здесь смертельное оскорбление, искупить которое можно только кровью?» «Лучше не гречиться Вместо этого я мягко улыбнулась. С радостью принимаю ваше предложение. Мне бы шторы в комнатах развесить и покрывало застелить. Ваша помощь будет весьма кстати, и можно даже бесплатно». Дроу заметно скис, а Илья прыснул и ободряюще сжал мою руку. «Я не совсем это имел в виду» заметил Лэнсиэль. «Вы же сказали хоть что?» — напомнила я. «Да, сказал», — признал мужчина и как-то по-новому на меня посмотрел. На кухне мы обнаружили второго дроу чистящего овощи. «А где Линк?» — удивился Илья. «Он с остальными ушёл на охоту», — ответил Лэнсиэль. «Сегодня на кухне мы с братом. Его зовут Кириэль». Чистящий овощи дроу подмигнул нам и улыбнулся. «Мы не пересаливаем» многообещающе заметил он, посмотрев прямо мне в глаза. Но если прелестной Дире захочется нас куда-то уволочь, сопротивляться не будем. Да, тяжела жизнь проститутки. Все мужики в твоем присутствии думают лишь об одном. Несмотря на намеки и многозначительные взгляды, завтраком я осталась довольна. Каша была вкусная, в меру сладкая и вовсе не пересоленная. Смущал Лэнсиэль, Он стал напротив, облокотился на стену и не сводил с меня задумчивого взгляда. Вскоре к нему присоединился и Кириэль. Старательно не обращая внимания на мужчин, я спокойно доела. Хотела поблагодарить братьев, но, посмотрев на них, зависла. Дело в том, что в области паху у мужчин я заметила зеленое свечение. Притом у Кириэля гораздо ярче. Что это? Особенность дроу или дриадские штучки. А может, у них какая болезнь? Цистит, аденома, простатит, гонорея, сифилис? Хм. И чем дольше я наблюдала, тем свечение становилось интенсивнее. Любопытно. «Вас что-то заинтересовало?» Прокашлившись, спросил Энсель. «Давайте уедянимся, рассмотрите поближе». «С удовольствием вам все покажу, даже потрогать дам». «Не надо!» — пискнула я и, смутившись, быстро поднялась из-за стола. «Нет уж, трогать чужие болячки точно не собираюсь. Я просто задумалась». «Ой, неловко-то как». После завтрака мы с Ильей снова разошлись. Он в библиотеку, а я наводить порядок. Сегодня решила заняться гостиной и столовой, подумав, что остальные комнаты для прислуги буду убирать в последнюю очередь. Первым делом сняла везде шторы, вынесла в коридор, набрала воду в бытовке, принесла ведра, тряпки, швабру и приступила к делу. Если со столовой справилась довольно быстро, ведь там кроме огромного стола со стульями ничего не было, то в гостиной пришлось повозиться. Особенно сложно было чистить большой диван и кресло, а еще протирать пыль с многочисленных картин, висящих на стенах, так как и искать, куда спрятать те, которые почему-то перестали висеть после моего протирания. В итоге прислонила их к стене, пусть все решат, так и было задумано. Ну, или что они упали еще до меня. Пока наводила чистоту, попыталась упорядочить все, что вчера узнала о дриадах. Итак, живет эта раса в эльфийских лесах. Размножается естественным путем, но рождаются у них только девочки. У каждой дриады есть свое тотемное дерево, которое погибает, если умирает девушка. А когда появляется ребенок, оно дает росток, из которого потом вырастает новое дерево. Живут представительницы этой расы около тысячи лет, но потомство у них появляется редко, и только от тех, кого девы искренне полюбят. Поэтому, достигнув определенного возраста, дриады и отправляются на поиски подходящего мужчины. Дело это небыстрое и порой длится всю жизнь, но когда девушка все же беременеет, то возвращается в лес, чтобы родить и воспитать дочь, пока та не станет самостоятельной. Что касается дара, то тут мне не очень понятно. Помимо магии леса, дряда обладают любовной магией. Как написано в книге, способны видеть желания понравившихся мужчин и испытывают потребность воплотить их в жизнь. Не знаю, что это значит, надеюсь, только меня не коснётся. Если честно, как-то не хочется исполнять чьи-то желания, тем более такого рода. Своих проблем выше крыши я ещё с даром хозяюшке не разобралась. Уже домывая полы, внезапно услышала какой-то шум в коридоре, ругань и звуки потасовки. Испугавшись за Илью, с мыслью, что наших бьют, бросилась на помощь. «Попыталась, ага» но в дверях споткнулась о ведро с водой и упала, опрокинув его на себя. Блин! Что здесь происходит? Грозный баздорго разнесся по коридору, вызывая дрожь и заставляя замереть, не дав подняться. Впрочем, зачем я, собственно, торопилась? Решила оценить обстановку. На полу коридора в пыли валялись постиранные мною вчера вещи, а на них норх, верхом на котором сидел Лансиэль и методично избивал лежащего орка. За происходящим с интересом наблюдали, столпившись у дверей, остальные наемники во главе с Доргом, плюс Илья, как и я, прибежавшие на шум. Теперь мне тоже стало любопытно, что, собственно, происходит. Прервав свое занятие, оставив противника, Лэнсель заявил. «Этот гад пытался меня лапать». «Что?» – удивились все присутствующие и с опаской посмотрели на орка. «Я думал, ты дриада!» – простонал в свое оправдание тот, с трудом поднимаясь. «Зачем ты спрятался за этими шмотками?» Теперь взгляды обратились к Дроу. «Помочь хотел девушке, разве это возбраняется?» «Предупреждать надо», — пропыхтел Норх, и стеная поплелся на кухню. Лэнсель же со вздохом стал собирать разбросанные вещи. «А с вами что?» — спросил Дорг, приближаясь ко мне и помогая подняться. Все внимание переключилось на меня, даже Дроу обеспокоенно замер. «Упала», — буркнув недовольно, пытаясь оценить ущерб и вспомнить, есть ли в сумке третье чистое платье, потому как это всё намокло и облепило моё тело, как вторая кожа. «Надо быть осторожней», — хрипло посоветовал Дорк, немного прижимаясь ко мне. Что это с ним удивилась я? Простыл? Внимательно посмотрела на нашего главного надзирателя. Всё как обычно, только глаза особенно жуткие, жадные какие-то. «О, и пах светится!» Оглянулась на остальных мужчин, видят ли они то же, что и я. Похоже, нет, потому что их взгляды были прикованы ко мне, но главное не это, а то, что абсолютно у всех наемников светился не с живота, только с разной интенсивностью. Да что там у наемников, даже у Ильи. Ой, кажется, теперь я поняла, о каких мужских желаниях шла речь и как их видят дриады.